Глава одиннадцатая Это утро началось несколько позже обычного. Уже привыкшая к ранним подъемам, я проснулась затемно, но сегодня выдалась редкая возможность поваляться в постели, и не воспользоваться ею было бы грешно. Так что я еще с полчасика понежилась под мягким одеялом, а потом набрала пенную ванну и блаженствовала в ней остаток времени до прихода горничной. Сегодняшний день я ждала одновременно и с нетерпением, и с долей опасения, последнее, впрочем, безоговорочно проигрывала первому. Мое любознательное начало, как правильно заметил Шайрен, подталкивало к новым открытиям, и стоило только представить, что я увижу настоящий иномирный город, как все внутри замирало от предвкушения. Сегодня мне снова позволили самой выбрать платье, и я остановилась на одном из самых простых. Похожее на то, в котором мы посещали занятия, оно отличалось только темно-синим цветом и серебристым узором, вышитым по вороту. Дополнили образ сапожки на невысоком каблуке, И уже привычная светлая шубка. Подумав, шапку я надевать не стала. Собрала волосы в высокий хвост, подворчливое бормотание горничной совсем чуть-чуть тронуло лицо косметикой и осталась полностью довольна своим видом. Все же, кто бы что ни говорил, а уверенность в своей привлекательности залог успеха. Если чувствуешь себя неотразимой, то и другие будут воспринимать таковой. Останешь зацикливаться на недостатках именно они и будут бросаться в глаза окружающим. Сразу после сытного завтрака Дрейк провел нас в другое крыло. Мы миновали тот же мост, по которому я когда-то шла в покое Шайрена. Погода сегодня стояла изумительно солнечная, и под ярким светом прозрачный, будто бы хрустальный мост горел и переливался лилово-голубоватыми оттенками. Отсюда замок виднелся особенно фантастическим, обладающим уникальной, ни с чем не сравнимой красотой. Я думала, что на другой берег мы поплывем на лодках, но нам даже не пришлось спускаться к реке. Пройдя несколько коридоров и поднявшись на этаж выше, мы вошли в небольшой зал, где сияла открытая дверь, такая же, какая была в подводном склепе. Входя в нее, я уже понимала, что она является этаким порталом и перенесет нас сразу на место. Так и оказалось. Окружение сменилось моментально, и, засмотревшись на интерьер комнаты, в которой оказалась, я едва не врезалась в восстановившуюся передо мной к яру. Портал привел нас в один из располагающихся на другом берегу домов, Не дав толком осмотреться, Дрейк велел нам поторапливаться и следовать за ним. В жилище незнатных драконов я успела отметить камин, светлые деревянные стены, балки на высоком потолке и заменяющие ковер шкуры. Пройдя через прихожую, я вышла на крыльцо, и первое, о чем подумала, это селение гораздо больше, чем мне казалось. Помимо домов, здесь имелись торговые лавки, ресторанчик в аутентичном стиле и даже небольшая площадь, на которой был залит каток. На катке сейчас каталась пара детей, которые, заметив наше шествие, замерли и с неподдельным любопытством на нас возрились. Дрейк рассказывал о жизни драконов, об их родах и семьях. Райхары правили со дня основания клана, с тех пор же кланы носил это имя. Но помимо них существовала побочная ветвь, которая, в случае отсутствия управителя наследников, могла претендовать на престол. Я не слишком вникала в эти дебри. Запомнила только, что в настоящий момент эту ветвь представлял некий дракон по имени Тошар. «Двоюродный братец Дрейка», — хмыкнув тихо, пояснила мне Норин. «Только самого Дрейка семья уже давно не принимает, из-за того, что он предан правящему роду, а не своему». Словно услышав ее слова, Дрейк на миг замолчал и, прищурившись, уточнил. «Желаете что-то сказать?» Норин лишь повела плечом и отвернулась, заскользив скучающим взглядом по местным немногочисленным достопримечательностям. В целом, обзор селения занял около полутора часов, после чего нам было предложено самостоятельно по нему прогуляться. Каждый из нас приставили по стражу, и пока мы, разбившись на небольшие гробки, наслаждались пусть не полной, но все-таки свободой, они неотступно за нами таскались. Я оказалась в компании Даши и Кьяры, Даша сегодня была на общительна и вообще пребывала в приподнятом настроении, чему вскоре нашлось объяснение. Как выяснилось, не только мне предстояло посетить Триальскую империю. Из замка решили вывести нас троих, и это заставило мое настроение подскочить буквально до небес. Меня и так радовала перспектива увидеть столицу, а теперь к тому же оказалось, что не придется оставаться с Шайреном наедине. Боюсь, если бы мне пришлось осматривать город только с ним, Полностью расслабиться и насладиться местными красотами было бы затруднительно. Как раз в этот момент, когда мы это обсуждали, в поле зрения неожиданно появился тот, о ком я думала. Лорда Райхара, как всегда, окружал орел невидимый, но зато буквально физически осязаемой силы, выделяющей его среди остальных. По крайней мере, для меня. Его приход ознаменовал окончание прогулки по селению и начало прогулки другой, я не сомневалась, куда более захватывающей. К водопаду мы шли всем составом, попутно слушая о том, что он является барьером высочайшего уровня, надежно защищающим Райхарват от вторжения посторонних. Я неоднократно представляла, как эта громадина может выглядеть вблизи, но никакого воображения не хватило, чтобы представить такое. Чем ближе мы подходили, тем очевиднее становилось, что этот водопад не просто стекающая вниз вода, а похожая на нее энергия, словно не спадающая с самого неба. Сказать, что водопад был гигантским – не сказать ничего. Он простирался, насколько хватало взгляда, и постепенно размывался пеленой тумана. Вопреки ожиданиям, характерный шум падающей воды не был оглушающим, будто кто-то нажал на соответствующую кнопку, уменьшив звук до минимума. Водопад впадал в реку, которая, огибая селение, различалась здесь неширокой бурлящей полосой. Через нее был перекинут изящный полупрозрачный мост с витиеватыми коваными перилами. Вдоль ведущей к водопаду дороги возвышались припорошенные снегом кусты и невысокие деревца. Наверняка летом здесь было еще красивее. По мосту мы проходили в впятером. Девушек обратно в замок сопровождали стражи, а Дрейк присоединился к нам. Когда мы приблизились к водопаду практически вплотную, тот внезапно расступился, образуя светящийся проход. Первым в него вошел Дрейк, затем мы с Дашей и Кьярой, и замыкал шествие Шайрен. В лицо пахнуло приятной свежестью, тело вдруг стало невероятно легким, как будто я проглотила множество воздушных шариков. Наверное, глупая ассоциация, но именно она пришла на ум. Морально я готовилась ко всякому и была уверена, что сумею держать себя в руках. Но когда, пройдя через портал, оказались среди просторного, наполненного уймой народа зала, застыла, не в силах произнести ни слова. Зал имел несколько открытых уровней. На верхних виднелось множество магазинных и кофейных вывесок. Рядом с большой лестницей ездила пара лифтов, примечательных открытыми для обозрения механизмами. Кругом сновали люди, кто-то с чемоданами и дорожными сумками, кто-то занимал очередь перед регистрационными стойками, а кто-то просто сидел за расположившимися неподалеку столиками. Пара низких человечков в деловых костюмах – неужели гномы? пропускали желающих в лифты и нажимали на установленные в тех рычаги. Пока я ошалела осматривалась по сторонам, словно впервые попавшая в столицу провинциалка, откуда-то снизу прозвучал басовитый голос. «Лорд Райхар, добро пожаловать! Мобиль уже подан, позвольте вас проводить!» Несколько заторможенно, опустив взгляд, я увидела еще одного человечка. «Нет, ну неужели и впрямь гном, стоящего около нас?» Даша восхищенно присвистнула, разделяя мой восторг, а реакцию к Кьяры я заметить не успела, поскольку мы двинулись к выходу. Еще до того, как большие стеклянные двери оказались распахнуты, я увидела его, упомянутый мобиль, вид которого снова поверг меня в состояние, близкое к потрясению. Больше всего своей формы этот транспорт напоминал ретроавтомобиль. Один из моих приятелей увлекался подобными моделями, и благодаря ему я знала о такой машине, как Серебряный Призрак, выпускающийся в начале 20 века. Так вот, этот автомобиль имел схожую с ним форму, только содержание, очевидно, имело мало общего с возникшим у меня в мыслях прототипом. Прямо на капоте с левой стороны торчала невысокая труба, из которой валил дым. Из-под днища виднелись части механизмов, На задней части, напоминающей корму лодки, тоже разместились разноместные шестеренки. А потом я оторвалась от созерцания мобиля и… пропала. Окончательно и бесповоротно пропала, потому что к такому подготовиться просто невозможно. Да, я знала, что в Дагорье развита так называемая техномагия, смесь магии и техники. Знала и о том, что этот мир прогрессивный. Но все-таки пребывание в драконьем замке наложило свой отпечаток. И я ожидала увидеть необычное подобие средневекового города. Реальность оказалась совершенно иной. Широкие, мощеные камнем улицы, многоэтажные дома и бликующие под солнцем витрины стильных магазинов, толпы разномастных горожан. Многие женщины одеты не в длинные платья, а в брюки. Далеко впереди виднелось высокое здание, архитектурным решением немного напоминающее римский пантеон. Только часть крыши была прозрачной и куполообразной. И на этом самом куполе торчал шпиль, за который сейчас едва ли не цеплялся неспешно проплывающий над ним дирижабль, такой же причудливый, как стоящий в нескольких шагах от меня мобиль. «Невероятно! Потрясающе! Нет слов!» Эльвира неожиданно раздалось насмешливая. Оторвавшись от рассматривания иномирных городских пейзажей, я обнаружила, что все, кроме нас, с Шайреном, уже сели в мобиль. А лорд стоит, протягивая мне руку, и едва заметно понимающе улыбается. Пораженная увиденным, руку в его ладонь я вложила, не задумываясь. Но в тот момент, когда наши пальцы соприкоснулись, окружающий мир мгновенно выцвел. Ярким осталось только это невинное прикосновение, вежливый жест, который я почему-то восприняла иначе. Свободно вздохнула, только сев в мобиль, а когда тот тронулся с места, мною вновь завладел детский азарт столица Триальской империи, город Шердан, предстала во всем своем великолепии, обступившим со всех сторон. Мобиль ехал не быстро, позволяя рассмотреть широкие проспекты и многоэтажные здания с черепичными крышами, маленькие и большие увенчанные скульптурами фонтаны, множество респектабельных магазинов с привлекательными подсвеченными вывесками и встречающиеся кое-где торговые ряды. И кругом кипела жизнь, многообразная, интересная, неповторимая. Сердце Триальской империи казалось причудливой поместью начала XIX века, стимпанка и элементов современности. Глядя на здешнюю архитектуру, я даже не могла определить ее стиль столько всего было намешано. А вот сидящая рядом Даша определять и не пыталась, просто наслаждаясь моментом и делая в тетради зарисовки города. Крышу в мобиле заменял на вес, но, несмотря на это, было совсем не холодно, не только благодаря теплой верхней одежде, но и за счет магического щита. Как объяснил Дрейк, подобные небольшие барьеры призваны защищать от неблагоприятных погодных условий и посторонних любопытных глаз. В отличие от гор, в городе снег практически отсутствовал, и дороги были сухими. От того же Дрейка мы узнали, что огненная магия обеспечивает подогрев дорог по всей столице и в других крупных городах империи. А еще она же служит средством отопления в частных домах. Слушать о здешнем устройстве жизни и видеть все это воочию было восхитительно. В какой-то момент я поймала себя на том, что уже и не сосчитаю, сколько раз мысленно произнесла «восхитительно». Как бывалый путешественник могла официально заявить «столица Триальской империи к посещению обязательно». Закралась безумная, но невероятно привлекательная мысль. А что, если бы временного разрыва между моим миром и догорией не существовало, и между нами была бы налажена связь? Вместо того, чтобы скрывать от жителей закрытого мира существование магии и иных миров, можно было бы создать специальные туристические фирмы, организовать межмировые путешествия. Эльвира. На этот раз из мысленных дебрей меня вытащил Дрейк. Он же протягивал мне руку, предлагая выйти из мобиля. А Шайрен в это время стоял неподалеку и разговаривал с очередным невысоким человечком. Все-таки гномом. Мобиль остановился у очень высокого и большого здания, выстроенного на центральной площади. На другой стороне улицы возвышалась ратуша, часы на которой сейчас били два. И перед тем зданием, у которого мы остановились, и перед ратушей располагались красивые фонтаны, которые, к моему изумлению, работали. И это было настоящее произведение искусства. Водные струи переплетались между собой, танцевали, смешивались с рассыпающими искры огненными спиралями. Слово «восхитительно» пришлось произнести в очередной раз. «Прошу, прошу!» – любезно расшаркался гном, с которым до этого разговаривал Шайрен. «За мной, пожалуйста!» Следуя за провожатым, мы вошли в распахнувшиеся перед нами парадные двери и оказались в светлом и очень просторном помещении. Пока двигались в направлении лифта, Дрейк просветил нас о том, что это здание – резиденция самого императора, где традиционно происходят важные переговоры. Зачем сюда привели нас, оставалось загадкой, но я находилась под слишком большим впечатлением от происходящего в целом, чтобы задумываться о таких мелочах. «Прошу, прошу!» – вновь расшаркался гном, надавив на рычаг у лифта. «Проходите, пожалуйста!» Вверх лифт скользил ровно и уверенно, но при этом отчетливо слышались звуки вращающихся механизмов. Он был большим, так что мы все вместились без труда. «Подумать только!» Я в компании двух девушек, одного гнома и двух принявших человеческий облик драконов, поднималась на техномагическом лифте не куда. Через некоторое время гном снова надавил на несколько находящихся внутри лифта рычагов, и тот внезапно сменил направление, поехав в бок. Спустя несколько минут, еще несколько манипуляций, и мы снова едем вверх. Я стояла рядом с Шайреном, и в тот момент, когда лифт слегка тряхнул от смены направления, покачнувшись, врезалась в его плечо. Лорд отреагировал моментально и, придержав меня, глядя в сторону, велел. «Держитесь за поручни. Держитесь за поручни, пожалуйста!» Запоздало повторил гном. Чего мне стоило спокойно выпрямиться, а не отскочить от Шайрены как ошпаренное, словами не передать. В эту секунду я по-настоящему злилась на себя за совершенно неконтролируемые эмоции, возникающие всякий раз стоило нам оказаться слишком близко. На самом деле, не маленький лифт вдруг стал казаться слишком тесным и душным, поездка на нем утратила всякое очарование. И остаток пути я мечтала только о том, чтобы мы скорее оказались на месте, чем бы это место ни было. В какой-то момент показалось, что лорд повернул голову и неотрывно на меня смотрит, но когда я бросила на него быстрый взгляд, он смотрел прямо перед собой и источал равнодушное спокойствие. «Прошу, прошу!» В третий раз повторил, по-видимому, излюбленную фразу гном, когда лифт наконец-то остановился. «Наслаждайтесь, пожалуйста!» Чем именно нам предлагают наслаждаться, стало понятно, едва я вышла из лифта. И почему пришлось подниматься сюда так долго, стало понятно тоже. Мы оказались в не очень большом полупустом помещении, куполообразная крыша и стены которого были сделаны из стекла. Стекло было настолько тонким и прозрачным, что на первый взгляд можно было решить, словно оно отсутствует вовсе. В разных концах помещения располагались кресла, а в центре стояло несколько телескопов. «Это самая высокая башня во всей Империи», – пропуская нас Даши и яры вперед, пояснил Дрейк. «Конечно, не сравнится с Райхарводом, но вид отсюда и впрямь открывается красивый». «Красивый? Это мягко сказано» хотя сравнивать его с панорамы, открывающиеся из драконего замка, действительно было нельзя, но лишь потому, что они были совершенно разными. Весь шардан лежал как на ладони, с кажущимися совсем маленькими домами и площадями, движущимися по дорогам мобилями и парящими дирижаблями, которых я насчитала целых девять. Подойдя к стене окну, я внезапно обнаружила, что около нее прозрачен даже пол, из-за чего возникло ощущение, будто ты висишь над пропастью. Оказалось, что эта часть строения выступала подобно балкону, и далеко внизу вместо этажей виднелась часть площади. Страхом высоты я не страдала, но сердце все равно заколотилось как бешеное. «Башню ограждает защитный барьер», — сообщил Дрейк. «Поэтому увидеть ее с улицы невозможно. Традиционно его снимают только на некоторые праздники, а в день равноправия сюда бесплатно пускают всех желающих, из которых выстраивается огромная очередь». В остальное время обычным жителям Империи вход сюда закрыт». «Занятно», — с долей скепсиса высказалась Даша. «Но я бы целый день торчать в очереди ради посещения пафосного места точно не стала. Скорее, я нашла бы способ проникнуть сюда нелегально». Уж кто бы сомневался, — негромко пробормотал Дрейк, неодобрительно на нее покосившись. «Вечером город завораживает больше», — произнес Шарен, в уголках губ которого спряталась легкая улыбка. «Предлагаю посмотреть». К нам тут же подбежал гном и раздал всем причудливые круглые очки, увенчанные непонятными железными штуковинами. Рассмотрев со всех сторон, я надела их и... То, что произошло дальше, иначе как чудом назвать не могла. Мир мгновенно преобразился. Дымчатое небо сделалось темным, практически черным, а простирающийся вниз город загорелся тысячами огней. Загорелись огнями и дирижабли. А фонтаны на площади засияли еще ярче, взмывая вверх россыпями водных и огненных искр. А потом невдалеке показалась выбрасывающая клубы пары железная змейка, движущаяся прямо по небу. «Что это? Поезд?» – не поверив собственным глазам, глухо спросила я. «Ночной экспресс», – ответил Шайрен. «Самое быстрое средство передвижения между городами и государствами, не считая порталов, разумеется, но они далеко не всем по карману». «То есть они летают только ночью?» — уточнила Кьяра. «Им проще генерировать энергию в темное время суток», — пояснил лорд. «Днем скорость значительно снижается, поэтому использовать их нецелесообразно». «Рассказ Дрейка о том, как работают создающие иллюзию позднего вечера очки, я слушала мельком». Да, информация о возможностях техномагии была интересна, но мне хотелось просто смотреть на потрясающее своей невероятностью зрелище и наслаждаться, как в самом начале посоветовал наш сопровождающий. Когда еще мне доведется увидеть летающий поезд, огромные стимпанковские дирижабли и столицу могущественной империи, прекрасную и существовавшую в этот момент словно только для меня одной? Шайрен отошел в сторону и тоже смотрел на город. Он стоял особняком, и в его облике мне виделись какое-то величественное одиночество и тоска, скрытая под непробиваемой мрачной броней. В какой-то момент я поймала себя на том, что уже долгое время не любуюсь видом, а не свожу взгляда с него. Я не видела Шайрена в облике дракона, но сейчас мне почему-то казалось, что различаю драконьи черты, проступающие сквозь человеческий облик, и меня помимо воли неосознанно тянуло к нему. Хотелось подойти, снять эти странные очки, заглянуть в не имеющие дна глаза, чтобы увидеть в них... Что? Я не знала. Собственные чувства, которые пробуждал во мне лорд, пугали. Мне совершенно не хотелось испытывать нечто подобное к кому-то из жителей Догории, а меньше всего к нему. Да и толкового определения я им дать не могла. Симпатия, влечение, наверное, но не только. На башне резиденции мы провели около часа, после чего поехали в магический салон красоты. Услышав такое название, я первым делом подумала, что нас с Дашей и Кьярой отправят на какие-то процедуры. Но, как оказалось, цель посещения была другой. «Да идите вы все!» – не стесняясь в выражениях, вспылила Даша, когда эта цель была озвучена. «Да ни за что! Чтобы избавить меня от дредов, татушек и пирсинга, вам придется сначала меня убить, а потом сводить это все с моего хладного трупа. Дарья!» прикрикнул Дрейк. «Вы выглядите недостойно невесты престола наследника драконьего клана. Улучшение вашего образа не обсуждается. Будьте добры, возьмите пример с Кьяры, которая спокойно воспринимает необходимость убрать свое небольшое тату». И Я удивленно покосилась на Кьяру, в ответ на что та приподняла волосы, продемонстрировав аккуратный расположенный на шее цветок. «Засуньте свои улучшения дракону себе под хвост!» Не пожелала быть доброй Даша. «Вы меня не заставите!» Явно взбешенный Дрейк уже открыл рот, намереваясь ответить, но его опередил Шайрен. «Вы войдете в салон и спокойно пройдете все необходимые процедуры», прозвучал его ровный голос, вслед за которым в мобиле повисла тишина. В отличие от своего помощника, лорд не кричал, но его слова возымели гораздо больший эффект. Поймав взгляд Даши, он неотрывно смотрел ей в глаза, и вскоре та, не выдержав, отвернулась. Передернув плечами, она уставилась в окно и больше спорить не рискнула. Хотя, очевидно, очень того хотела. Мои первоначальные предположения все же частично оправдались. Как оказалось, даже в магическом мире избавление от татуировок, дредов и тем более тоннелей в ушах, о которых здесь слыхом не слыхивали, занимало немало времени. И чтобы одна невеста, то есть я, не скучала, мне предложили пройти некоторые процедуры в салоне красоты. А я что? Какая девушка в здравом уме откажется таким образом себя побаловать? Вдобавок, мне было жутко интересно узнать, насколько местные методы ухода за собой отличаются от наших. Что до денег? Впервые в жизни, позволяя кому-то вносить за меня внушительную сумму, я не испытывала ни малейших душевных терзаний. В конце концов, драконы все равно значительно тратятся на участниц. И если учесть их подарки в виде драгоценных камней, от оплаты пары процедур точно не обеднеют. Только переступив порог салона, я сразу же погрузилась в одновременно знакомую и несколько непривычную атмосферу. Полы и потолок на ресепшн были глянцевыми и белоснежными, вдоль стен стояли мягкие диваны, на кофейном столике возвышалась ваза с цветами и фруктами. Сквозь высокие, декорированные гипсовым орнаментом и скульптурками арки виднелись разнообразные кабинеты, где трудились парикмахеры, визажисты, косметологи и прочие деятели сферы красоты. В том кабинете, куда меня привели, одну из стен ровным слоем покрывал источающий огонь Поразительный элемент декора. Собственно, в этом кабинете мне сделали массаж. Затем, отведя в смежный, усадили в некое подобие джакузи, после которого я ощутила небывалый прилив бодрости. Далее последовало еще несколько процедур для тела и кожи, а после мне предложили освежить прическу и макияж. Но грех ведь от такого отказываться. К тому времени, как мне начали подкручивать волосы на нечто, напоминающее беспроводную плойку, я почти полностью расслабилась. Процедуры оказали благоприятный эффект, и эмоциональное возбуждение, в котором я пребывала последние несколько часов, постепенно притупилось. Я все еще восхищалась всем, что видела, но уже не так рьяно, как изначально. Выходя от визажиста, сделавшего мне легкий макияж, я ощущала себя отдохнувшей и полной сил, а еще, как ни странно, здоровой. Вообще-то, на здоровье мне не приходилось жаловаться и так, но теперь казалось, что вместо крови по моим венам бежит живительный эликсир. Красивой себя чувствовала тоже. Куда без этого? Пожалуй, за вот этим волшебным чувством собственной привлекательности девушки и ходят в салоны красоты. Несмотря на то, что я проторчала в кабинетах несколько часов, освободилась все равно первой. Дрейк терпеливо сидел в приемной, кажется, из последних сил заставляя себя листать журналы и пить явно не первую по счету чашку кофе. «Эльвира!» – в его голосе звучало такое неприкрытое облегчение, что я рассмеялась, и он, спохватившись, уже сдержание произнес. «Вы неотразимы». Затем обернулся к девушке на ресепшн и уточнил. «Долго ли ждать остальных?» «Около двух часов» ответила та с дежурной улыбкой, призванной скрывать внутреннее напряжение. Только теперь я обратила внимание на то, чего не заметила в начале: Все сотрудники салона хорошо знали свою работу и были предельно вежливы. Но драконов они явно боялись. Даже во взгляде администратора вместе с любезностью сквозил страх. Но что еще интереснее, столько же в этом взгляде было сдерживаемого восхищения – Похоже, драконы не врали, когда говорили, что многие девушки желали бы попасть на отбор. Переосмыслив поведение мастеров, которые работали со мной, я осознала, что в направленных на меня глазах отражалось только зависти. Я уже собралась присесть рядом с Дрейком, как вдруг входная дверь пришла в движение, и в салон вошел Шайрен. Мне и оборачиваться не требовалось, чтобы понять, это именно он. И все же я обернулась, непроизвольно медленно и плавно. «Наконец-то!» Дрейк издал очередной облегченный вздох и без всяких формальностей продолжил. «Думал, сойду с ума от скуки, пока ты свои дела будешь решать». Показалось, что его слов лорд не услышал, а если услышал, то не обратил внимания. Никакой ошибки быть не могло, он смотрел прямо на меня. Его взгляд я неоднократно ловила и раньше, но сейчас отблески огня в темных глазах казались особенно яркими». И я, глядя на них, испытывала какое-то смутное беспокойство, смешанное с возобновившимся желанием не то подойти ближе, не то отвернуться и бежать прочь. «Великолепно выглядите», — было сказано обезличенным тоном, каким обычно говорят комплименты лишь из вежливости. «Спасибо», — также ровно поблагодарила я. Но язык взглядов говорил о другом. «Через сколько освободятся Дарья и Кьяра?» Оторвавшись от меня спустя несколько мгновений, спросил Шайрен: Примерно через два часа, повторил администратор, страх которой стал улавливаться отчетливее. От того и улыбка, за которой она пыталась его скрыть, сделалась ярче. Желаете кофе? Отрицательно качнув головой, лорд обратился к помощнику. Боюсь, тебе придется сходить с ума в одиночестве. Через два часа вместе с девушками вернешься в замок, используя ближайший портал. Не задерживайтесь, мы вернемся позднее. «Мы?» – синхронно переспросили я и Дрейк. Эльвира продолжит знакомиться с Дагорией. Все тем же ровным тоном констатировал Шайрен и тут же добавил. «Разумеется, если леди не возражает». Сложилось впечатление, что таким поворотом была обескуражена не только я, но и Дрейк, который смотрел на друга с неприкрытым удивлением. Хотя мне еще не были до конца известны устои драконев кланов, я сомневалась, что невестам позволено разгуливать по ночному городу в компании мужчины пусть и куратора отбора. Первой мыслью было отказаться. Я ведь с самого начала не хотела оставаться с ним наедине и радовалась, что другие девушки и Дрейк поедут с нами. Но вместо того, чтобы сказать «нет», почему-то утвердительно кивнула. Леди не возражает. Сообщила я и спокойно встретила его хмурый взгляд, словно бы говорящий, что лорд надеялся на обратное.